До угла он шел размеренным шагом. Он видел людей, дома, автобусы, фонари и не хотел верить, что не спит, потому что близкая смерть изгладила уже все это из его сознания. Он почти совершенно забыл, что за стенами есть еще жизнь. Еще несколько минут тому назад его камера была для него концом и началом всего мира. Его колени дрожали, как у ребенка, учащегося ходить. Ведь он думал, что эти ноги понадобятся ему только для одной, последней дороги на эшафот. Двадцать-тридцать шагов он уже прошел бы как-нибудь, поддерживаемый сторожами. Но здесь, на улице, полной людьми, он просто не был приспособлен к этому. Сердце дико билось в груди. Курчвиль не решался оглянуться, боялся увидеть преследователей. Каждый автомобильный гудок заставлял его вздрагивать. Каждый человеческий голос звал его по имени, называл только его имя. Он вытягивал шею, чтобы увидеть желанный угол. Он будет скоро, совсем скоро. Он не замечал, что все более ускоряет шаги, что почти бежит. Автомобиль действительно стоял на углу. Шофер, казалось, не замечал Курта. Швиль открыл дверцу и едва успел сесть, как автомобиль уже тронулся с места. «Переодеваться» прошептал повелительный голос из темноты, и невидимые руки нетерпеливо сорвали с него платье. Больше не раздавалось ни слова, только взволнованное прерывистое дыхание двух людей. Автомобиль от быстрой езды качало и подбрасывало. Было темно и тесно, и трудно переодеваться. Куртшвиль мог понять только, что это было женское платье. Потом ему надели на голову парик. Он был немного узок, но с некоторым усилием удалось его натянуть. Затем на него надели шляпу. А здесь револьвер, — прошептал тот же голос. Автомобиль, очевидно, уже выехал из города, потому что мчался теперь с большей быстротой. Швиль покончил с переодеванием. — Кто вы? — измученно спросил он. — Потом, позднее, не здесь. — Куда мы едем? — спасенный не мог удержаться от вопроса. — Потом, позднее, у нас еще много времени. — голосил уклончивый ответ. — Боже, но ведь я совершенно одинок на свете! — «Кто же заботится обо мне?» — простонал Швиль, мучимый неизвестностью. Вместо ответа автомобиль остановился. «Выйти!» — раздалось короткое приказание его спутника. Кто-то рванул дверцу и нетерпеливо подтолкнул Курта в спину. «Скорее! Скорее!» В течение одной минуты, пока он стоял на улице, он успел рассмотреть, что кругом все было темно и пустынно и лил дождь. На краю дороги ждал автомобиль, такой же со спущенными занавесками, в которые он должен был пересесть. Он пытался, по крайней мере, установить, кто его спутник, мужчина или женщина. Но и это не удалось. Теперь он был один в автомобиле, а незнакомец сидел впереди у руля и вез его дальше, казалось, в бесконечность. Целый час длилась эта бешеная езда. На поворотах Курташвиля бросала из одного угла в другой, дамская шляпа сползла на бок, а револьвер, спрятанный в каком-то кармане юбки, бил его по ногам. Когда автомобиль наконец остановился, он чувствовал себя совершенно измученным. Какой-то мужчина открыл дверцу. Курт не мог рассмотреть его лица единственное, что ему бросилось в глаза, был невероятно высокий рост. «Выходите, мадам», — довольно громко произнес тот. Швиль немедленно последовал приглашению и ступил ногой на подножку, но он забыл, что на нем была юбка. Подол запутался у него под ногами, и прежде чем он успел оглянуться, он упал в объятие стоявшего перед ним человека. Впереди Курт увидел большой, одиноко стоявший дом с острой высокой крышей, смутно видневшейся в темноте. Фонарь бросал скудный свет на истертую каменную лестницу, ведущую к маленькой двери. В сводчатой передней горела керосиновая лампа, и громадные тени вошедших плясали на выщербленных стенах. Высокий человек шел вперед и Швильд, подобрав юбку, поспешил за ним. Высокая узкая лестница вела наверх, где у двери их уже ожидало двое мужчин. Один из них был худым человеком болезненного вида, второй маленького роста, очень живой и болтливый. — Ну, поздравляю, — сказал последний, беря руку Курты и долго тряся ее. Худой ничего не сказал. Они провели освобожденного в квартиру и Швиль широко раскрыл рот от изумления. Нельзя было ожидать, чтобы в этом заброшенном доме, одиноко стоявшем у края пустынной дороги, была бы такая роскошь. Длинная анфилада комнат напоминала музей. На стенах висели картины, и притом картины далеко не плохие, как Швиль установил с первого же взгляда. Мраморные бюсты, керамика, хрусталь, Серебро и персидские ковры были в таком изобилии, что нужно было двигаться с большой осторожностью, чтобы не опрокинуть чего-нибудь. С потолков, расписанных художественными плафонами, свешивались бронзовые люстры. Мебель в первой комнате, выдержанной в стиле ампир, была очень дорогой. швили провели через все комнаты. В последней... Главное украшение, которое составлял улыбающийся Орликин, сидевший на позолоченном цоколе, было расставлено множество фарфора. Удивленному Швилю предложили место на тахте, заваленной тяжелыми ковровыми подушками. — Парик и шляпу вы можете снять, — сказал маленький господин, — но платье надо пока оставить. — Я еще не у цели. — разочарованно спросил Курт. — О нет, далеко нет. Вы можете здесь только отдохнуть и поесть. Мы находимся в связи с вашей тюрьмой, то есть не непосредственно, — поспешил он поправиться. Мы ожидаем известия о происшествиях в вашей камере. Они скоро должны поступить. — Я вас не совсем понял, — произнес Швиль. — Но ведь вы, так сказать, оставили в некотором роге своего заместителя. Это должно рано или поздно открыться. Пока этого не случилось, вы вне опасности. А когда его откроют, — взволнованно перебил Швиль, — тогда вас надо будет увозить в другом направлении. Заместитель постарается играть вашу роль как можно дольше. Если ему удастся остаться неузнанным до одиннадцати часов, мы отправим вас на пароход». Если же нет, то вас надо будет переправить через границу другим способом. Могу я спросить, где нахожусь сейчас? В двухстах пятидесяти километрах от вашей виселицы. Рассмеялся худой человек. А у кого? Вы нетерпеливы, господин Швиль. В вашем положении это не годится. Но могу я, по крайней мере, спросить, куда меня везут? Сделал Швиль последнюю попытку выяснить свое положение. Но и на этот вопрос он получил отрицательный ответ. «Не беспокойтесь. Вас проводят до цели, и там вы узнаете все». С этими словами его собеседник надавил кнопку звонка. В комнату бесшумно вошел негр и поклонился. «Подайте господину ужин». Через несколько минут слуга принес серебряный поднос с изысканными блюдами и винами. Здесь вы поужинаете с большим аппетитом, чем в вашем прежнем жилище. Но как же с тем беднягой, который находится там, спросил Швиль. Не беспокойтесь, его они не могут казнить, как казнили бы вас. Швиль ел и пил с большим аппетитом. Хорошее вино, которого он давно уже не пил теплом разлилось по его жилам. Мозг, занятый последнее время одной только мыслью и поэтому притупившийся, теперь постепенно пробуждался и снова становился восприимчивым к разносторонности жизни. Бледно-желтые щеки спасенного человека окрасились легким румянцем, и глаза, видевшие до сих пор перед собою только смерть, приобрели свое прежнее естественное выражение. У Швили была характерная голова, немного узкая в висках, высокий крутой лоб. Темно-карие глаза, глубоко сидевшие под тонкими бровями, искрились темпераментом. Они обладали способностью с быстротой молнии схватывать все, что находилось в поле их зрения, оценивать это и выбирать самое существенное. Нос был немал, но хорошей формы. Судя по подвижным ноздрям, Швиль был впечатлительным человеком. Немного пухлые губы говорили о почти детской мягкости, но иногда неожиданно приобретали и злое выражение. Несмотря на то, что каждое его движение наблюдалось остальными двумя, это ему, кажется, не мешало. Он постарался забыть обо всем. Худой человек первым заметил эту необычную ситуацию и спросил, Вам не мешает, что мы смотрим на вас? — Нисколько, господа. После моего одиночества я рад каждому обществу. — Видите ли, мы впервые видим человека, сбежавшего с виселицы, — откровенно объяснил второй. — Такого человека нечасто приходится встречать, не правда ли? Где-то совсем тихо прозвенел телефон. Швиль вздрогнул и неуверенной рукой поставил бокал с вином который поднес уже ко рту на стол. «Не бойтесь, здесь вы в полной безопасности», успокоил его худой человек. Оба они поспешно направились через Анфиладу комнат. Швиль нетерпеливо ждал. Они вскоре вернулись. «Все в порядке, вы едете на проходе Вашего заместителя до сих пор еще не открыли. Если так пойдет и дальше...» рассмеялся маленький веселый человечек, то завтра он может получить по ошибке пеньковый галстук. Вам везет!» На Швиля неприятно подействовала это острота. Он невольно передернул плечами, как будто сбрасывая что-то с шеи. «Мой друг иногда слишком резок, но он не зол», поспешил загладить выходку товарища другой. «А теперь, господин Швиль, нам пора трогаться в путь» прибавил он, взглянув на золотые часы. Швиль встал, снова надел парик и скромную черную шляпу, оставлявшую в тени все лицо. Сопровождаемый своими хозяевами, он снова спустился по высокой лестнице на двор. Перед дверью уже ждал автомобиль. «Счастливого пути!» — сказал маленький господин и искренне пожал ему руку. — Мы еще увидимся, может быть, вскоре, — постарался утешить беглеца второй. Швиль сел в автомобиль, только когда тот тронулся, заметил, что он не один. Рядом с ним сидел человек, который уже привез его сюда. — Сколько времени нам придется ехать? — спросил Швиль. — Около полутора часов. Нам нужно проехать сто пятьдесят пять километров. — А мы сможем это сделать? Должны. машины безукоризненная, и дорога тоже в приличном состоянии. «Вы везете меня на пароход?» «Да. И там вы получите каюту вместе с одной дамой. Вы будете носить женское платье до того времени, пока ваша спутница найдет это нужным. Вам нельзя выходить на палубу, а нужно лежать все время в каюте и играть роль больной матери этой дамы». Когда войдет стюарт, повертывайтесь лицом к стене. Но вас будут редко беспокоить, потому что обо всем позаботится ваша спутница. Следуйте во всем ее указаниям. самые незначительное самостоятельное движение может оказаться для вас роковым. Рано утром вы будете уже по ту сторону границы, но не исключено, что ночью на проходе Произойдет обыск, если тем временем успеют открыть вашего двойника. Вот пароходный билет. Вы едете в Гамбург. Ваше имя — Адель бауэр родившаяся 8 июля 1878 года. Возьмите сумочку, в ней вы найдете все необходимое. — В Гамбург, — пробормотал Швиль. — В Гамбург, в Германию, на родину. А ведь через восемь часов его должны были казнить и зарыть в чужой земле. «Если бы я только мог плакать!» — подумал Шевиль, сердце которого готово было разорваться от избытка радости. «Как было бы хорошо сейчас рыдать долго и безудержно на коленях матери и рассказать все, что тяжелым камнем давило его душу! Долгий, разъедающий сердце и душу процесс!» десять минут, в течение которых читали приговор. О, эти десять минут! Это бесконечная вечность и затем самые ужасные из всех слов, которые придуманы человечеству Приговорен к смертной казни. — Вам холодно, — озабоченно спросил его спутник. — Нет, почему вы спрашиваете? Да ведь вы дрожите всем телом. Вот как, а я совсем не замечал. Это, наверное, нервозность. Вы думаете, что я уже вне опасности? К сожалению, не могу этого утверждать. Где меня ждет опасность? На пароходе? Трудно сказать, но ваше бегство тщательно и продуманно разработано, все случайности предусмотрены. Но вы знаете, если не везет... Да, верно. Если не везет... Во всяком случае, мне отчаянно не везет. — печально произнес Швиль. «Я знаю все», — прозвучал ответ из темноты. «Как вы знаете? Откуда? Я ведь вам совсем чужой». На этот вопрос он не получил никакого ответа. Швиль убедился, что задавать дальнейшие вопросы не имело смысла. Все, кого он видел, закутывались в непроницаемое молчание. Он прижался в угол автомобиля и замолчал. Выпитое вино вызывало сонливость, несмотря на все пережитое. Измученный страхом и сомнениями мозг постепенно погружался в темноту. Автомобиль мчал его навстречу новой жизни. Сколько времени она будет длиться? Может быть, другой автомобиль по этой же дороге, только в обратном направлении, повезет его снова к веселецу?